Только она сама не знала точно, чего боится. Гарриет позвонила еще. Тишина. Было слышно дребезжание звонка где-то далеко в глубине дома. И опять ничего. И она уже хотела повернуться и идти в обход к задним дверям, когда дверь внезапно распахнулась и показалась неопрятная девушка в футболке, вязаной кофте и толстом шарфе. У нее было маленькое бледное лицо под копной кудрявых желтых волос, стянутых синей лентой на манер овечьего хвоста. Девушка выглядела усталой. — Что вам? — спросила она. Гарриет поняла, что это значит. Сюда просто никогда никто не приходит. И сказала уже твердо. — Я миссис Ловот. Я приехала навестить сына. Было ясно, что таких слов в этом учреждении, чем бы оно ни было, никак не ждали. Девушка уставилась на Гарриет, слегка покачала головой, непроизвольно выражая беспомощность, потом сказала, «Доктора Макферсона на этой неделе нет». Она тоже была шотландка и говорила с заметным акцентом. «Кто-то должен его замещать», — решительно сказала Гарриет. Под напором Гарриетт девушка отступила. Неуверенно улыбаясь, она заметно встревожилась. «Подождите здесь!» — пробормотала она и исчезла за дверью. Гарриетт прошла следом, прежде чем большая дверь захлопнулась и отрезала ее. Девушка оглянулась на ходу, будто собираясь сказать «Вам надо подождать там!» но вместо этого произнесла «Я приведу кого-нибудь!» и зашагало вдоль темной пещеры-коридора с маленькими лампочками на потолке, которые едва тревожили тьму. Пахло дезинфекцией. Стояла полная тишина. Нет, немного спустя Гарри различила высокий тонкий виск, который возник и стих, а потом начался снова. Он доносился откуда-то из дальней части здания. Ничего не происходило. Гарриет вышла в вестибюль. Там было уже темно. Наступал вечер. Дождь лил холодным потоком, бесшумным и неослабевающим. Она решительно позвонила еще раз и вернулась в коридор. Далеко впереди, под крошечными светляками ламп, появились две фигуры. Они шли к ней. Впереди девушка, которая держала в зубах сигарету и щурилась от дыма. Шел молодой человек в белом халате, отнюдь не свежим. Оба выглядели усталыми и смущенными. Человек был вполне заурядный, но какой-то потрепанный. Руки, лицо, глаза в отдельности ничем не примечательны, но было в нем какое-то иступление. Будто он сдерживал гнев или отчаяние. «Вам сюда нельзя», — сказал он взволнованно и неуверенно. «У нас не предусмотрены посещения». У него был южно-лондонский выговор, монотонный и гнусавый. «Но я-то здесь», — сказала Гарриет. «Я приехала повидать моего сына, Бена Ловатта». Тут молодой человек потянул воздух и поглядел на девушку, которая сжала губы и подняла брови.